Глава 30. Схватка длилась недолго. Дориан и его люди действовали, как всегда, четко и слаженно, будто один живой организм. А еще они знали все действия пиратов наперед. «Не успел Морган замахнуться саблей, как к его виску мистер Бонни приставил ствол. То же происходило и с остальными. Я ей испугаться толком не успела, а все пираты уже были пойманы и обезоружены». «Выходит, предание из легенд правдиво, а ее поцелуи действительно открывают будущее? Что и следовало доказать!» Зловеще рассмеялся долговязый Морган. «Хорошо же ты устроился, адмирал, прибрав к рукам такой лакомый кусочек. А знает ли она, что ты везешь ее в качестве ценной игрушки своей северной королеве, с таким даром сидеть ей в четырех стенах под замком до самой смерти? Закрой свой поганый рот, Морган, и не смей даже смотреть в сторону моей невесты!» Прорычал Дориан, крепче сжав ладонь на рукоятке меча, словно собирался им воспользоваться, но сдержался и ослабил хватку. «Связать их и глаз не спускать!» Оставшись с Дорианом наедине в нашем шатре, пришло время выяснить все накопившиеся вопросы. «Выходит, все уже давно знали, что я жемчужина?» «Алая, команда корабля — это одна большая дружная семья. Здесь сложно что-то утаить. Да и ни к чему!» Ты избранная, каждый из этих мужчин готов отдать за тебя жизнь. А почему ты ничего не сказал о предстоящем нападении, не принял мер? Вдруг кто-то бы пострадал? Еще как принял, мои люди с первого дня наготове, пираты наши заклятые враги, а эта нелепая попытка захвата власти была лишь вопросом времени. Но ты ничего не сказал мне. На душе кипела целая буря эмоций, которая требовала выхода. Пока с не наговорила лишнего, я резко развернулась, желая уйти. Да только куда? Разве что сразу залезть в воду и дожидаться появления луны на небе. Для другого, по мнению моего жениха, я, видимо, не годилась. Алая, постой! Всего один рывок, и мне уже никуда не деться из его жарких объятий. Он ждал, пока я подниму глаза, но я намеренно отвела взгляд. «Не сказал, потому что защищать тебя — моя работа, и я неплохо с ней справляюсь. А еще я не хотел, чтобы ты лишний раз волновалась. Я люблю тебя и оберегаю, как умею. Знаю и благодарна тебе за это, но если я действительно твоя невеста, а не пленница, как сказал Морган, мне хотелось бы, чтобы ты еще и доверял мне, а не принимал все решения за нас двоих в одиночку». Желала я того или нет, слова проклятого пирата о том, какая участь мне уготована, так и засели в голове. Мужские пальцы коснулись подбородка, мягко, но настойчиво приподнимая голову. «Я адмирал, а не мальчишка Алая, и не привык держать перед кем-то отчет. Но раз для тебя это так важно, я полюбил тебя с первой нашей встречи, не зная о том, кто ты, не то, что о твоем даре» и уже не раз доказывал свою преданность. Если ты все еще сомневаешься во мне, нам больше не о чем говорить». «Дориан, прости», — нос уткнулся в мужскую грудь. «Будь проклят, этот Морган!» Слова закончились, теплые ладони заскользили по моим волосам, перебирая пряди. «Не плачь, мой южный цветок. Больше никогда и никому я не позволю тебя расстроить и встать между нами». «А этой ночью, когда взойдет луна, мы войдем в воду, держась за руки». Так и случилось, как он сказал. Освещенные лунным сиянием, мы вместе вошли в заводь, связанные возле дерева пираты, притихли, как и все наши у костра, с нетерпением ожидая новых чудес. Как я не старалась спасти платье, придерживая юбку одной рукой, оно все равно набрало воды и довольно быстро промокло до нитки, но больше ничего не происходило. «Что дальше?» — поинтересовалась я шепотом у своего всезнающего жениха. «Долго мы еще будем так стоять?» «Смотри!» — также тихо ответил он, указывая рукой на перламутровые разводы на воде, которые расходились от меня в разные стороны. В какой-то момент облака в небе расступились, лунный свет стал еще ярче, проложив дорожку до самого водопада. Тогда из него и появилась тройка запряженных морских коньков, небывалых размеров. За ними огромная раковина, скользящая по воде, словно карета по мостовой. Управляла ими молодая женщина с длинными развивающимися на ветру волосами. Ее окружали верные подданные, чьи головы показались из воды, а затем и покрытые чешуей хвосты, когда те принялись выныривать, соревнуясь друг с другом в мастерстве. Биение сердца оглушало, если бы не Дориан, все это время сжимавший мою ладонь в своей, я, наверное, и вовсе грохнулась бы в обморок. Якорь мне в глотку! Да это же русалки!» — подал голос болтун Билли за нашими спинами, озвучив вслух то, что никто не решался произнести. Эффектно развернувшись, карета остановилась в нескольких метрах от нас. Теперь я могла разглядеть возницу в полный рост. В отличие от других, у нее были нормальные ноги, что не могло не радовать, а еще очень необычный наряд, облегающий стройную фигуру с открытыми плечами и длинными разрезами на бедрах. Ее шею и волосы украшал жемчуг. Нас с Дорианом она рассматривала с тем же интересом, что и мы ее, не скрывая волнения, теплые улыбки и проступивших слез. «Добро пожаловать домой, дочка. Сколько же лет я ждала этого дня?» «Мама?» «Да, Лая, это я. А это твоя родная сестра Лейла». Рядом с ней из воды показалась та самая девушка с рисунка роса. Такую яркую красавицу я узнала сразу — «Вы родились в один день, но дар жемчужины достался только тебе». «Сестра, до чего же приятно звучало это слово на устах. После смерти отца я чувствовала себя такой потерянной и одинокой и надеяться не смела, что однажды снова обрету семью. А это мой жених, адмирал Дамарского флота Дориан Маккейн». Дориан поклонился перед русалками. «Рад знакомству». «Взаимно, адмирал, зовите меня просто Мира, а теперь, дочка, позволь я тебя обниму». Сердце в груди радостно подпрыгивало от счастья, и пусть в голове множились вопросы, сейчас все это было неважно. Я нашла ее, свою родную маму, ту, что подарила мне жизнь, и все эти годы не переставала думать обо мне. Долгожданные объятия не прошли без слез и с моей, и с ее стороны. Проследовать вместе с русалками в иной мир, скрытый от чужих глаз, позволили не всем. Помимо нас с Дорианом разрешено было провести еще несколько человек с чистым сердцем и помыслами. Как по мне, под это описание подходила вся команда верного, но я выбрала Росса и Луку». «И еще вон тот», — подняв руку с вытянутым указательным пальцем, мама неожиданно остановила свой выбор на болтуне Билли. Будучи связанным возле дерева, как и его товарищи, он заметно притих и сидел понуро, опустив голову. «Вы уверены?» – засомневался Дориан. «Это же один из пиратов». И «Я вижу. А еще то, что его душа полна света и жаждет искупления». «Хорошо», – не стал возражать Дориан. «Развяжите его». Мира оценила поступок адмирала благосклонной улыбкой, но больше всех обрадовался сам Билли – «Нет, вы это слышали?» — подскочил он в полный рост, едва его освободили от веревок. «Якорь мне в глотку! Сама королева русалок берет меня с собой в волшебный мир!» «Давай, Билли, расскажешь потом, как там живется хвостатым!» «Попутного ветра! Будем скучать по твоей несносной роже!» — поддержали его товарищи, все кроме долговязого Моргана. «Мистер Спарк, до нашего возвращения вы остаетесь за главного!» Оставил последнее распоряжение Дориан, прежде чем вместе с остальными устроиться в огромной раковине, запряженной морскими коньками. Мама взялась за поводья, и наша карета довольно быстро набрала ход, направляясь прямиком под водопад. «Ух ты!» – не сдержал восторга Лука, когда мы прошли сквозь шумный поток воды и вышли абсолютно сухими где-то в похожей заводе. На удивление, даже мое промокшее платье, неприятно облепившее тело и то, как по волшебству пришло в нормальный вид. Откинув непослушные пряди с лба, Рос с интересом оглядывался вокруг. «Я ожидал, что сперва мы попадем в пещеру». «Ага, полную скелетов и сокровищ», — размечтался Билли. «За водопадом нет никакого прохода, каменная стена, а в этот мир без особого ключа не войти», — пояснила мама. С двух сторон от нас, вдоль отвесных скал, тянулись десятки навесных дорожек и миниатюрных домиков, подсвеченных факелами. Русалки выбирались на них из воды, обтряхивали хвосты и какое-то время спустя вставали на ноги, как обычные люди. Все мы на это преображение смотрели, едва ли не открыв руты. Когда раковина с гостями остановилась у пристани, Лейла уже встречала нас на берегу. «Ну, здравствуй, сестренка! протянула она мне раскрытые ладони, и я вложила в них свои, ощутив легкое покалывание, словно между нами была какая-то особая энергетическая связь. «Девочки мои!» — не переставала любоваться нами мама, обнимая нас обеих за плечи. «Лейла и Алая! Звучит красиво!» — подметил Лука, в то время как Дориан и Рос несколько растерялись. «А еще вы чем-то похожи, со спины так вообще не отличишь». «Лейла, позволь представить тебе моего лучшего друга, капитан-лейтенанта Кейси». «Для вас просто рос», — подхватил он руку моей сестры и поднес к губам для поцелуя, словно весь день только этого и ждал. «Мы уже виделись днем в русалочьей заводе», — улыбнулась она робко и опустила взгляд. «Мне показалось, или наш бравый капитан-лейтенант ей тоже приглянулся». «Человеческое дитя. Ее так и тянет в другой мир, сколько бы раз я не предупреждала об опасностях, что он таит для юных беззащитных дев. Мам, перестань, я уже не маленькая», — еще больше засмущалась сестра. «Наверняка у вас много вопросов, и я с радостью на них отвечу, но завтра утром, а сейчас всем пора спать и набираться сил. Лейла проводит вас в ваши домики». Подвесные мосты и небольшие оживленные площадки у подножия скал образовывали уютный городок. Следуя за Лейлой, мы с любопытством оглядывались по сторонам. Не увидь я, что у всех этих людей при погружении в воду отрастают рыбьи хвосты, никогда и не подумала бы об этом широкоплечие, обнаженные по пояс русалы и их фигуристые подруги напоминали скорее отборных атлетов. Здесь, на суше, они вели вполне обычный образ жизни. Кто-то пировал за накрытым столом, другие целыми семьями готовились ко сну, и в их аккуратных домиках гасли огни. Но были и третьи, те, что с опаской посматривали на компанию чужаков, каковыми мы и являлись.